Оденься, говорил я мрачнее. А что случилось? Ничего. Опять что-то себе нафантазировал, понимала она. Экий ты дурак, братиц, хоть и разведчик. Отмой мне лучше хвост от гуаши. Она шла в ванную, я плёлся за ней и совершая эту гигиеническую процедуру, плеская на хвостик тёплую водичку, совершенно забывала о своих видениях. Тогда мужское лишало меня возможности думать. Я меччел мозгами, но крепчая телом значительно, зарывался носом в золотые чёрные волосы и вдыхал её запах всеми лёгкими. "Прф", сказал я Бычкову. "Я рад, что у меня есть Зойка. Теперь я с удовольствием возвращаюсь домой. Нас сбросили в 30 верстах от городка Завись. Ветра не было, и парашют и не разнесло по разным сторонам. Рожали в ночном небе лошади, и я боялся, что системы ПВО противника обнаружат нас раньше, чем мы приступим к выполнению задания. Через 15 минут отряд собрался вместе, и мы, запрягши лошадей в телегу и водрузив на неё гроб, тронулись в путь. В 6:00 утра мы уже подходили к окраинам города, объясняя встречным прохожим, что ночью был предательски убит русский идеолог метрического движения Прохор Поддонный, что это он собственной персоной находится в гробу. Ближе к центру города нам всё чаще попадались японские патрули, которые с настороженностью относились к нашей печальной процессии. хотя мы были одеты в форму перебежчиков и непременно заставляли открывать гроб обнаруживая в нём всемирно известную личность со смертельной раной в албу манжуры что-то щебетали испуганно кланялись покойнику и незамедлительно пропускали нас дальше Ориентируясь по карте города, мы к 9 утра вышли к дому, в котором по данным разведки остановился Прохор Поддонный. Куда? спросила охрана, состоящая из русских перебежчиков. Кого охраняем? спросил на встречу бычков. Не ваше дело, ответил по всей видимости начальник охраны. Уж не Прохора ли Поддонного? Не твоё дело, огрызнулся начальник и предупреждающий повёл стволом автомата. Тебя сегодня расстреляют, сказал Бычков равнодушным голосом. Чего? не понял Детина. Тот, кого вы тут охраняете, был застрелен сегодня ночью. Чего? Чего? казалось, что ещё мгновение, и начальник охраны нажмёт на спусковой крючок, обрывая наши жизни телохранительским рвеньем. "Покажи ему", приказал я одному из своих людей. Солдат приоткрыл крышку гроба и представил изумлённой охране труп того, кого они призваны были охранять, кто по их разумению должен был сейчас спать в тёплой постели. Детина побледнел лицом и в изумлении опустил автомат. "Да как же это, пролепетал он. Как же арестовать?" приказал я, и в одно мгновение обескураженную охрану разоружили. "Отведите их в управу". Шестеро наших людей окружили четырёх охранников и под конвоем повели их по соседней улице. Конечно, ни в какую управу их не конвоировали. Задача была проста: завести противника в лес, уничтожить, не привлекая внимания и выходить затем на обусловленное место. Дорога к Прохару поддонному была открыта, и мы с Бычковым вошли в дом. Офтерметрической системы спал так глубоко и так сладко, как может спать только младенец, чей мозг не отягощён никакими проблемами. Идиолог подложил пухлую ладонь под щёку с полными губами, посасывал большой палец и снилось ему верно что-то хорошее, наверняка из лучшей жизни. Солдаты осторожно опустили на пол гроб Обычков, потрепав изменника по щеке, ударил его затем по темени ручкой пистолета. Поддонный пустил густую слюну и не просыпаясь, потерял сознание. "Не убил?" спросил я, когда Прохора подняли с кровати и положили в гроб на место брата. "Нет", обиделся Бычков. "Всё профессионально". Мёртвого олигофрена уложили на налаженную перину и укрыли пуховым одеялом. Гроб вытащили из дома и, поставив его на телегу, тронулись в обратный путь. Добролись до места без всяких приключений, соединившись по дороге с нашими солдатами. И через 10 минут услышали шум приближающегося самолёта. 12 человек встали в ряд, поддерживая бессознательное тело поддонного, и когда самолёт проходил на малой скорости низко над землёй, все одновременно присели, согнув колени, и были подхвачены огромной улавливающей сетью, которую через минуту втянула в кабину мощная лебёдка. Ваше задание выполнено. Сообщил я по радио генерал-полковнику, когда мы отлетели от завязи на приличное расстояние. Прохор Поддонный, автор метрической системы, изменник родины арестован. Спасибо, сынки, услышал я в ответ растроганный голос командира. Родина верила вам, сынки, и родина в вас не ошиблась. Всем предоставляю десятидневный отпуск. "А героя!" вскричал бычков. Я отключил радио и ответил товарищу: "Такие дела быстро не решаются. Вот прилетим в Москву, под Донного будут судить, а уж потом решат наградный вопрос". Арестованный пришёл в себя, когда мы подлетали к Москве.